Когда я закончил уборку, Егор уже спал. Как был в пропахшей костром одежде и грязных ботинках, рухнул на кожаный диван, кое-как устроив скуластую физиономию на ладонях. Первый прыжок выматывает как хороший марафонский забег. Умаился мальчишка. Впрочем, какой к чёрту мальчишка? Здоровенный лось, ростом почти из меня, а в плечах так и пошире будет. Раз допущен в боград, значит совершенно летний. Это сколько же ему? Восемнадцать. Я вдруг понял, как давно не виделся с Ольгой. Неужели почти два десятка лет прошло? Сумасой ти. Я устал и опустился в кресло, тупо разглядывая пятно от бливодины. Только с этой точки заметил, что оно не меньшее из проблем. Сраный ковер весь был в пятнах. В какой-то саже, размазанной подошвами грязи, ветках, травинках и хвои. Мать твою! Ну а о хвои это тут откуда? Я запоздало сообразил, что все еще сжимаю в руках щетку и совок, и с раздражением швырнул их на пол. Я мог высушить, сжечь, свернуть ковер, не прикасаясь к нему. Теоретически я даже мог бы его оживить и заставить уйти из дома, но не почистить. Почему нет никакого заклинания очистки, чтобы щелк пальцами и вокруг белизна свежести запах альпийского луга? В пору заподозрить заговоры и лоббирование интересов производителей стиральных машин. Боги, о чем я думаю? Старательно отпихиваю назойливые мысли, стараюсь забить голову мусором, но ведь без толку, без толку все. Вот оно, возмущение спокойствие. Лежит, спрятав чумазое лицо в кулаках, и кулаки-то у него крепкие, сбитые, с ровными стёсанными костяшками. Я знаком с ним от силы полчаса, но уже чувствую, тот, кто заманил его в Баграт, не сильно старался. Огромная тень легла на окно, погружая темную квартиру в совсем уж хромешный мрак. Нервная дрожь пробежала по бетонным перекрытиям высотки. Троли шли по своему извечному маршруту в надежде обогнать солнце. Я уже много лет и не пропускал ни одной ночи. С такой жадностью я не следил ни за одним спортивным соревнованием в мире. Но вот же за окном во всю идет троллейгон. У меня билеты в первом ряду. А я сижу и подкручиваю настройки зрения, чтобы лучше разглядеть мальчишку, о существовании которого еще недавно знал только по ежегодным отчетам одного небольшого частного сыскного агентства в Красноярске. Егор Богданов. Я мысленно покатало имя на языке. Нет, никаких эмоций. Но как похож, черт возьми, как похож. Гены, пальцем не задавишь. хотя и от матери кое-что перепало. Черты лица мягкие, узнаваемые, её черты. Глаза, насколько я успел разглядеть, тоже на 100% её, тёмно-карие, почти чёрные. Дьявол, как же так получилось, что он здесь сейчас? Как такое вообще возможно? В темноте плечи Егора поднялись и опустились. Не поднимая головы, он раздражённо промычал: Долго ты будешь на меня пялиться. Не спит, значит. Он не выглядел испуганным. Он выглядел как человек, который, заблевв мой дорогущий ковёр, намеревается валяться на моём дорогущем диване, не сняв грязных ботинок. И всё же я сказала осторожно: "Ты не бойся, я не причиню тебе вреда". В моей голове это звучало весомо и успокаивающе. На деле вышло довольно глупо. Егор перевернулся на бок, полоснул меня полным отчаяния взглядом. Знаю, я же не дамочка из мыльного сериала. Лесть ради меня в толпу вардалаков, чтобы потом причинить вред это какой-то идиотизм, не? Честно говоря, я не очень-то понимал, как вести себя с юным нахалом. Я могу разрезать чёрного вардалака плетью Саваофа, но совершенно не представляю, что делать с подростками. Вот и прекрасно. Кевнул я: "Отдыхай. Я принёс одеяло". И нет. Моя робкая попытка свернуть разговор не очень-то удалась. Егор присел, ожесточённо растирая глаза, и я наконец понял, что это слёзы. "Нет", повторил он. "Не надо. Всё равно не усну". Егор посидел, повертел головой, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. "Включи свет", попросил он. "Нельзя, когда идёт ролегон". Весь Брюсов проспект принудительно отключают, чтобы даже случайно никто не. Я чувствовал себя до да нельзя глупо объясняя прописные истины, известные даже, хотелось бы сказать ребенку, но с детьми в Багради не очень-то. При таком количестве темных культов мало какому новорожденному удается даже из до года защитить ребенка в городе тысячи богов невозможно, кем бы это ни был и какой бы силы ни обладал. Поэтому возраст согласия на посещение обограда 18 лет. Поэтому мать Егора покинула город на первом же месяце беременности, хотя на самом деле были и другие причины. У тебя есть выпить? Егор шмыгнул носом. Мне нужно выпить. Как и всем нам, пробормотал я, направляясь к бару. В глубине вращающейся стойки нашлась початая бутылка коньяка. Неприкосновенный запас дорогого вина для залетных девушек и запечатанный литр абсолюта. Поразмыслив, я взял водку. Судя по всему, разговор грядёт серьёзный. Егор вырвал у меня стакан, осушил, не отрываясь как воду. Зубы позвякивали о стекло, и я с некоторым облегчением понял, что он всё-таки обычный мальчишка, чудом переживший бойню. Вспомнилось его лицо там, в степи, где мы впервые встретились. У него было такое выражение, такая концентрированная смесь злобы, ненависти и превосходства, будто сейчас он сам разберёт на запчасти всех тварей в радиусе 10 километров. Потом, увидев меня, эта громоучая смесь сменилась на дерздый и недоверем, но то страшное лицо, пусть виденное всего секунду, я запомнил крепко. Банка оливок, небо какая закуска, но больше в холодильнике ничего не нашлось. Егор вытаскивал их грязными пальцами, шумно чавкал, вытирал руки о диван, в общем, провоцировал как умел. Дитя днём года жизни в Баграде развивают самоконтроль до автоматического уровня. К тому же я находился в совершеннейшей прострации. Проблемы осаждали слишком быстро и кучно. Сейчас о меня можно было потушить окурки. Кстати, прятать в ладонях одновременно зажигалку и сигарету тот ещё трюк. Но я учёный. Закурил, наполняя воздух ароматными дымными кольцами. Стало полегче. Вдруг навалилась усталость, тяжёлая чугунная усталость от бесконечного дня, от беготни и поисков, внезапностей, от всего на свете. Я опрокинул в себя стакан, сбросив предварительно настройки до базового уровня. Хочу напиться, как обычный человек. Гор завладел бутылкой и уже уверенно наполнял свой стакан повторно. Оказалось, парень прилично видел в себе задатки Ома или врождённые. Хотя, что тут думать при такой-то генетике? Меня зовут Влад. Я вдруг сообразил, что он не представился. "Гор", буркнул Егор. Я вздрогнул так, что едва не выронил стакан. теряешь хватку, Владислав Арнольдович. Даже в голову не пришло, даже не ёкнуло ничего. И пока я пытался придать скачущим мыслям некое подобие порядка, Егор взял разговор в свои руки. Ну и где ты был раньше, Влад? едко спросил он. Калейдоскопом мельтешащих картинок всплыл в голове минувший день. Лет 30 назад я бы метался по вокзалу, совершая кучу бесполезных телодвижений. Опрашивал насельников и таксистов, осматривал вагон, выуживал данные из операторов. Сегодня же я просто подключился к видеокамерам. Отследить перемещение Егора не составило труда, но только до границы города. Пока таксист мучил меня через весь Баграт, кротов скинул досье на этого кретина, косящего под Альфа. Кварта или пинта уже выветрилось из головы, а тогда я поднял на уши всех своих сотрудников. И пару дружественных контор напряг Абу Салама и его ишек, и уже собирался ехать за помощью в храмовый квартал, чего не делаю категорически никогда. К счастью, мои ребята отработали грамотно, зацепились в аптеке Саламона Розенблатта, куда дружки Вяслоухова полудурка сбывали чёрных вордалаков. Ничего путного из этих тварей не сваришь, но крохотный мозг, особенно свежий, идёт по хорошей цене. Потому как во внешнем мире упорно курсирует слух, что вытяжка из него возвращает потенцию даже ста летним старикам. Уже тогда я понял, что от этой экскурсии добра не жди, а еще понял, что не успею в Левиафанову падь до темноты, даже если буду точно знать, где стоит их лагерь. Я все же поехал в храмовый квартал, обошел все круги, кроме самых маргинальных, пытаясь найти помощь. Даже на третий зашел. Уже поздним вечером в свете факелов, газовых рожков и люминесцентных ламп полчаса плутал в греческом районе, приятно пахнущий помеси восточного базара и цирка шепето, покуда не отыскал храм Гермеса. Там, ругаясь матом, обменял сорок тысяч драхм на две потрепанные кожаные сандалии с криво пришитыми крылышками. Сорок, мать вашу тысяч, по двадцать за каждую. Самая дорогая пара обуви в мире. Одна принесла меня к Егору как раз вовремя, а вторая, извини, я не мог прийти раньше, просто не успел. Да и если бы успел спасти остальных, я бы не смог. Телепорт у нас двоих едва-едва вытянул. По недоверчиво поднятым бровям я понял, что Егор ждал какого-то другого ответа, но другого у меня не было. Под его взглядом было чертовски неуютно, я вновь понес банальную колесицу. Ты себя не вини. Это не твоя вина, что ты выжил, а твоя удача. Экскурсоводы ваши облажались. Я задумался. Хотя, конечно, о таком я даже не слышал ни разу. Если видишь двух чёрных вордалаков в одном месте, значит, один из них либо течная сука, либо покойник. А целая стая, ещё пару часов назад, я бы спорил на любые деньги, что такого быть не может. Туристов твоих жаль, конечно. Да плевать мне на них. Резко перебил Егор, но голос дрогнул, и я понял: не плевать, как бы он тут ни елепенился. Нельзя за неполные сутки очерстветь душой, даже в Баграде. Ты вот говоришь, не может быть, продолжал он, а я слышал, что именно здесь может быть всё, чего быть не может. Дохлые летающие киты, трупаеды из детских страшилок, люди с собачьими головами всё что угодно. Вы живёте среди чудес. Но если что-то выбивается из привычной схемы, вы такие сразу: "Опа, этого же не может быть". Так что ли? Тогда чем вы отличаетесь от людей внешнего мира? Внешний мир. Любопытно. Даже не думал, что этот термин в ходу в Небограде. Я долго не мог разобрать, что не так с тоном Егора. Только подцепив голос, как шерстяную нитку крючками, растянув его на составляющие, удалось разглядеть тщательно скрытое презрение и обиду. Не на меня, не на какое-то живое существо, на весь мир в целом и на Боград в частности. Такого во мне ещё видеть не доводилось. Ты понимаешь, даже чудеса подчиняются неким законам. Я задумчиво поскрёб бороду, поддыскивая сравнение. Если бы собаки стали разговаривать, а рыбы летать, ты бы сразу почувствовал внутреннее возмущение, потому что это против их природы. Собираться в стаи против природы чёрных вордалаков. Люди Баграда знают это и чувствуют возмущение, потому что так быть не должно. В остальном, наверное, ничем не отличаемся. Презрение всё же пробилось наружу. Егор рыхнул косой, непримеримый, дикий, как волчонок, слегка захмелевший. Я с удивлением заметил, что бутылка опустила почти наполовину. А как же магия? Все дела. Егор повертел в воздухе растопыренной петернёй. А что, магия? Магия это инструмент, организованная техника действий, доступная каждому. Ну, в той или иной степени. Как карандаш, например. Кто-то им печатные буквы с трудом выводит, а кто-то картины рисует. Так и с магией. Я это могу, ты это можешь. Я не могу. Егор помотал головой. Можешь. Все могут. Это заложено в коде. Только для активации нужна особая энергия. В нормальном мире людям иногда перепадает раса на камнях. В Багради хлещет фонтан. Вот и вся разница. После этого мы долго молчали. Егор сопел и подозрительно шмыгал носом, но вроде не плакал. Чуть позже я сообразил, что его околотит от холода, и пожалел, что не могу включить термостат. Я принёс ему толстое колючее одеяло из верблюжьей шерсти. К этому времени бутылка почти опустела, пепельница наполнилась окурками, а в голове зашумело незримое море. За окном хрустел движущийся ко мне пад Ролигон. Это вот оно, да? Егор нарушил молчание, ткнув рукой в панорамное окно. Что там такого интересного? О, брат, это дело такое, ты оценишь, обрадовался я смене темы. Твоей матушке, кстати, Гон всегда нравился. Я подтянул кресло к дивану, расположился, вытянув ноги. Показалось, или при упоминании матери по лицу Егора пробежала тень? В такой темноте даже с моими настройками сложно сказать наверняка. Хотя будь Ольга моей матерью, я, пожалуй, забыл, как улыбаться. Пока она жила в Баграде, то была не на последних ролях. Её побаивались даже отмороженные последователи лавкрафтианских культов. А ты сможешь сделать мне? Егор постучал пальцем по уголку глаза. Я кивнул. Покопался в его настройках, выставляя хорошее ночное зрение, хотя, честно говоря, там и так был полный порядок. Утопая в кожаной обивке, мы неторопливо приканчивали водку и смотрели, как мимо ковыляют гиганты из камня. В бутылке так и осталось на самом дножке. К веشمу разочарованию, я толком не напился, хотя головой изрядно штормило. Отключился прямо в кресле, что случалось не так уж редко. Под утро, когда настырный рассвет отразился в стеклах домов через дорогу, мне приснилось, что Егор не спит, стоит, нависая надо мной, бесслабесный, сгорбившийся, безвольные руки по швам, сверлит мой сон глазами, что спрятались, утонув в тени над бровных дуг. Я узнал этот взгляд, этот силуэт из прошлого, эту длинную косу, узнал и мелко затрясся. Сонный паралич с зловещим демоном стиснул мою грудную клетку, а я всё никак не мог сбросить его. Проклятые стандартные настройки. И почему-то именно во сне до меня наконец дошло, что Егор даже не спросил, откуда я знаю его мать и почему я его спас. Точно, всё это он уже знал. И это укладывалось в некий неизвестный мне план. Пробуждение оказалось тягостным. Поэтому я не дожидаюсь, пока похмелье меня прикончит, вывел токсины из организма. Егор просыпаться не собирался, лежал неподвижно, сложив руки на груди, как покойник. Ему, молодому, здоровому, такая доза, что слону дробина. Но я всё же почистил и его. Время передышки кончилось. Кто бы ни затеял эту опасную игру, он уже наверняка заготовил следующий ход. Проспект Якова Брюса толкался в пробке, объезжая застывшего тролля. Это утро прикончило настоящего гиганта добрых метров 100. Когда такси проезжало под округлым, похожим на шипастую палицу кулаком, внутри меня всё сжималось, и я невольно отводил щиты, зная, что толк от них вряд ли будет. Гор В обнимку с большим ведром кентуккийских цыплят жадно обгладывал куриную ножку под неодобрительными взглядами водителя. Вот уж не думал, что и здесь они есть. Он облизнул пальцы, кинул кости в ведро, но тут же вытащил ещё одну ножку. Молодой растущий организм, блин. Эти везде есть. Когда человечество высадится на Марсе, то первым делом построит жилой модуль, а вторым ресторан быстрого питания. Гор не улыбнулся даже глазами. С хрустом разгрыз кость, высасывая мозг. Переодеваться он отказался, так и остался в походном костюме. Даже умываться не стал, как мне показалось, только чтобы вновь проверить пределы моего терпения. Ну что ж, я ему не мамочка. А почему на машине взял бы, как вчера, поколдовал или как там это делается, прыг и на месте? Пальцы с куриной костью описали дугу предполагаемого прыжка. А ведь большая заноза этот Егор. И с людьми играть умеет. Вроде жует, по сторонам пялится. Не дать не взять сельский пастушок в большом городе. А сам за реакции поглядывает, улыбается, заметив, как водитель с жадным интересом на вас стрелуша. Потому что Егор. Нормальный человек не станет олетать на вертолёте в магазин за сигаретами. Есть повседневная магия, да, но такое как, ну, вот как вчера, оно к ней не относится. Человеку с зачаточным чувством такта этого бы хватило. Но Егор воодушевился вниманием таксиста, начал выпрашивать про чёрных вордалаков, о том, стоит ли куда заявить о смерти трёх местных и трёх туристов. Глаза водителя в зеркале заднего вида становились всё колюче, и мне это не нравилось. Не люблю, когда посторонние люди вникают в проблемы, в которых я ещё сам до конца не разобрался. "А остановика", кивнул я таксисту. "Через дворы срежем, быстрее будет". Я расплатился, и мы нырнули в мешанину домов, построенных, как боги на душу положили. Такие моменты начинаю вспоминать, для чего в нормальных городах существует должность главного архитектора. Пытаясь по узким улочкам, где строгая готика соседствовала с осыпающимся советским ампиром, где асфальт вдруг превращался в булыжную мостовую, а посреди дворов вырастали частные дома с печным отоплением, где среди акаций и тополей мог затесаться лохматый ствол пальмы, я на самом деле преследовал ещё одну цель. Напротив чайханы караван, на самом углу улицы Туле на мизинец мне мягко легла путеводная нить, а глаза изнутри кольнула сообщением: выходи, потолкуем. Потолковать, словечко из лексикона последователей славянских богов. Все эти сворожье внуки никак не могут смириться, что живут в двадцать первом веке. Но никто из них не осмелился бы вот так понебрацки накинуться на меня Ариадну, да ещё и подёргивать, мол, шевели копытами. От всего этого за километр несло бомжом. Поэтому, когда за очередным поворотом мы нос к носу столкнулись с беззубом, я оне чуть не удивился. Нескоросый, сутулый, он одевался в потрясающие обноски. Так что издалека мог сойти за представителя богемы, художника или поэта. Боярская борода его внушала уважение с ворожи чем и хипстером, а гнёжащиеся глаза вызывали жалость у туристов, охотно падающих на бедность. Когда он говорил, можно было разглядеть одинокий клык, сиротливо торчащий из нижней челюсти. Он должен был шепелявить, как бы обойгая сказок, однако речь у него, хотя и безмерно истеричная, но чистая. Подарочек от Владыки. Без зубы был профессиональным нищим, а ещё... лучшим в ограде прорицателем. Влад, всё плохо. Полный финиш, Влад. Он всегда начинает разговор так, с его состоянием рассудка на: "Здравствуйте, времени нет". Когда-то я смеялся над этим, поначалу многие потешались над беззубом. Те, кто выжил, не смеются, а жадно ловят каждое его слово. Лично мне его путанные пророчества пару раз спасали шкуру. "День добрый, Егор". Егор протянул беззубому руку. Несколько секунд тот разглядывал её, точно силиясь понять, что же ему подсовывают. Внезапно повернулся ко мне, схватил за грудки, затряс, 휘бая в нос вонью грязной одежды, мочи и рыбьих потрохов. Я покорно захлопал по карманам в поисках кошелька. Так должно быть. Я стряб хвотает когтями зайца. Грязные пальцы беззубого вцепились в чёрную кожу, выскребая наличность. Он вытряхнул всё до последней драхмы, даже одел с мелочью, оставил только пластиковую карту. Влад, ты не представляешь, как всё плохо. Поцан в городе, это же беды не минувать. Я тебе говорил когда? Давно тебе говорил, всё плохо. Ты лучше скажи, чего я не знаю, Кирилл, буркнул я. Город ошёл на пару шагов, недоверчиво принюхиваясь, кажется, пытался понять Действительно ли это запах человека или дохлого козла? Опустевший кошелёк перекачевал обратно в мой карман. Беззубый распихал наличные с поскладком своего одеяния, двумя руками хлопнул меня по плечам и зашептал драматично закатывая глаза: Я сейчас скажу, как всё плохо, чтобы ты понял. Ты глупый, Влад. Тебя храбрость мозги разъела. А надо осторожным быть, надо тише воды быть, потому что сегодня кто-то умрёт, скоро умрёт, и ты умрёшь, если будешь таким храбрым. Сегодня умру напрякся я. Беззубый растерянно посмотрел сквозь меня. Сегодня что? Не, не, не, сегодня не умрёшь, но умрёшь обязательно, потому что веришь кому попало, потому что храбрость вместо мозга, а надо тихо, тихо, как я, чтобы лодыка не заметил. Остановить слово поток беззубого легко, но многие об этом просто не знают, стоят, развесив уши, слушают всю пургу, что он несёт. Но без зубы всегда играет честно и свои гонорары старается отрабатывать по полной. Жаль, что прямо говорить не может. Если у меня в голове храбрость, то у него опилки. Общение с неизвестным владыкой что-то сломало в его голове. Стоп, Кирилл, стоп. Вот с этого места поподробнее. Кому нельзя верить? Конкретнее говори. А куда конкретнее? Куда конкретнее? За кудахтал он. Пацан в городе, жди беды. Всё плохо так, что хуже быть не может. А кто его сюда привёз? Кто позвал сюда? Я не звал. Мне такие проблемы даром не нужны. Ты дурной, храбрый такой весь. Ты мог позвать, но не позвал. Значит, кто позвал? А ты сам туда едешь, да ещё пацана с собой тянешь. Ты, храбрец! Я наконец понял, что он пытается мне сказать. Кто-то из тех, кого мы подбирали с тщательностью, с какой безумная мать выбирает няню для единственного чада, играет против нас. Один или почему-то на ущении. В такое верилось с трудом, но без зуба и нитрия пред созрь. Кто-то из администрации Баграда одобрил запрос Егора, выдал ему визу вопреки запрету, вопреки моему запрету. Люди из внешнего мира слабо представляют себе административное устройство Баграда. Не за тем они едут сюда. Им подавая профессиональных гадалок, лавки амулетов, межвидовой секс и кроули цирк. Кому какое дело? Как зовут главу Баграда? И есть ли у него заместитель? А между тем городом по сути управляют всего четыре человека: Кирилл, Геннадий, Вячеслав Ких. Пожалуй. Единственный, кого хорошо знают обыватели внешнего мира, он министр иностранных дел, часто мелькает в новостях и решает все вопросы сношений с другими странами. Единственный чиновник Баграда, в подчинении которого находится целое ведомство, что-то около двух тысяч операторов. Но я все равно не очень понимаю, когда он успевает спать. Единственный в администрации не человек, нашка значей, арха, горный карлик. Белоглазый отчуть. По нашим меркам он слеп, как крот, но управлять финансовыми потоками города это ему не мешает. За годы на поверхности он почти перестал бояться открытых пространств, но все равно работать предпочитает в крохотной каморке без света и отопления. Армия, полиция и спецслужбы Баграда концентрируются в одном лице – в лице Абу Салама. Охранителю раздутый штат и ни к чему. В городе тысячи богов невероятный египетский закон и потому приступить его практически невозможно в случае со стариком Юнгсу происшествие нетипично формально это троица подчиняется Ярославу Степановичу Миронову седовласуму главе бограда президенту мэру королю самодержцу называйте как хотите в его сухих старческих руках сосредоточена полная власть Между внешним миром и миром капризных богов он балансирует на тугом канате, каким-то чудом удерживая многомиллионный город от падения в Тартарры. Верхушка администрации состоит из омов не ниже третьего порядка, но Миронов в лучшие свои дни всё ещё способен показать второй, а то и первый. Омы, дурацкое слово, Егор наморщил нос. Я как слышу, всякий раз кажется, что на уроке физики сижу. оператор магии, удобная аббревиатура, как прикажешь нас называть в двадцать первом товеке колдунами, шаманами, смешно же. Шагая по площади Свободы к новенькому трехэтажному бизнес-центру, я пытался объяснить Егору, как устроено управление Баграда, но оказалось, он прекрасно осведомлен. Редкий турист обладает таким багажом знаний. Обычно ограничиваются просмотром роликов в сети, количество которых, кстати говоря, тщательно контролирует Кирилл Геннадьевич. Егор же ориентировался свободно. Например, был в курсе подноготной конфликта с китайцами в 13 году, после которого жители Поднебесной пару лет не получали даже дипломатических виз. На самом деле я просто пытался отвлечься. Слова Беззубова не давали мне покоя. Кто-то из доверенной четвёрки предатель, опасный, готовый на всё диверсант. Я почти уверен, что убийство старика Ёнгсу его рук дело. Вот только кого его? Перебирая в уме возможные варианты, я заранее понимал, что никто из них не сумел бы совладать с моим бывшим наставником, даже в теории. Сломать печать это не за хлебом выйти. Чтобы перебороть один луч, нужен как минимум Другой луч. Без зубы напророчил смерть. Он в этом особенно хорош. Не мою хвалу богам, но что если это смерть Егора? Я покосился на парня. Идет, руки в карманах, задумчиво скользит взглядом по тротуарной плитке. Если попрошу его подождать в кафе на первом этаже, найду ли я его там, когда вернусь? Нет. Пусть уж лучше будет со мной. По крайней мере, я сумею его защитить. И всё же, на всякий случай, я сунул Егору в золотой круглях с крохотными клёпками по ободу миниатюрную версию анкила. Вот, положив в карман. Особо не свети. Если станет жарко, брось под ноги. Кондиционер, что ли? Криво усмехнулся он. Егор, завязывай, нахмурился я, всё предельно серьёзно. Ты здесь из-за того, что кто-то в этом здании затеял очень плохую игру. Через тебя очень удобно давить на твою мать, заставлять её совершать глупые поступки. И поверь, это не приведёт ни к чему хорошему. Это может иметь такие последствия, что Да понял я, буркнул Егор. Давай сюда свою побрякушку. Меня самого тянуло обвешаться счетами, войти в офис, гоняя перед собой волну подавления воли. И я сдержался, чтобы не слиться с моим лучом. Не время сейчас так ослаблять границу. Да и напитаться силой луча в моём случае всё равно что прицепиться на голову синие проблесковые маячок и сирену. Мне нужен этот ублюдок, кем бы он ни был. Не верю, что он решился на такое в одиночку, и страстно желаю узнать, кто за ним стоит. А чтобы выманить нашу осторожную крысу, у меня и приманка есть. Поэтому в офис я вошёл, улыбаясь, пожимая руки и подмигивая секретаршам. От конференц-зала в нашу сторону капыцами зацокали каблуки. Миловидная брюнетка доверительно взяла меня под локоток, округлив глаза, шепнула на ухо: "С утра совещаются, сказали впускать только вас и госпожу Мими". Она покосилась на Егора и добавила: "И господина Богданова". Я кивнул и потащил Егора к двустворчатой двери. За ней находился просторный зал, похожий на съемочный павильон. Под потолком современная система освещения, профессиональные камеры на точках. В центре комнаты два десятка стульев, которые на моей памяти всегда оставались пустыми. Вместо задника панорамное окно с видом на главную площадь Бограда. Отсюда велись редкие трансляции обращений главы или его окружения. Аромат вишневого табака пропитал воздух. Миронов стоял на помосте у смотрового окна, заложив руки за спину, глядел на город и похтел электронной трубкой. Обернулся на щелчок замка, сухо кивнул приветство. На Егория бесстрастный взгляд его задержался. Глава покусывал монштюк и хмурил кусти в стыбров. На краю стола сидел, закинув ногу на колено Абусалам. При нашем появлении он улыбнулся, но глаза его жалили недоверием. Он опять был с иголочки, точно только от стилиста. Причёска волосок к волоску, тонкие усики над узкими губами, как секундные стрелки часов. Вокруг него витал аромат дорогого одеколона и душистого масла. От щегольского вида охранника мне стало немного совестно за чумазова, пропахшего дымом и потом Егора. Из угловой каморки в приоткрытую дверь недовольно заклекотала. Обычно он выходит в общий зал, Но сегодня я предпочёл остаться в тени. Арха, пустоглазый коротышка. Хоть и похож на человека, а всё же чуть горбатая, взъедарылая, широколапа. Сейчас ему 90 с хвостиком, редкая чуть доживая до стои преклонного возраста. Ещё через полвека он морфирует в человека полностью, но ростом останется семилетнего ребёнка. Егор, забыв обо всём, во все глаза пялился на Арху, даже рот открыл. Вот и пусть меньше будет вмешиваться в взрослые дела. Где Гладких? спросил я. Здравствуй, Влад. Уколол меня Абу Салам. Нормальные люди сперва здороваются. Сам говорил, да? Я оставил его реплику без ответа. Еще не хватало устраивать спекировку, как обиженные школьники в интернете. Плохо, что министра нет, хотя и неудивительно. Он вообще не часто появляется в администрации, вечно в разъездах. Остается надеяться, что предатель кто-то из этих троих. Больше всего у меня претензии к Архи. Все-таки Карлек по-прежнему служит сидому не зрячему, а боги всегда следуют своим странным планам, а развлекаются еще страннее. Но в том-то и беда: при всей уверенности в лояльности Абу Салама я не могу снять подозрения даже с него. Можно посовещаться малым составом. Не вынимая трубки, пропыхтел Миронов. У Кирилла Геннадьевича своих забот полон рот. Не хватало его еще и этим грузить. Столбы ароматного дыма окуривали его лицо, то и дело скрывая его почти полностью. Это раздражало неимоверно. Казалось, что он таким немудреным образом прячет свои эмоции. Придется грузить. Жестко обрубил я. Кто-то подтвердил запрос, который я подтверждать запретил, и теперь у нас проблема. Хоть один из вас понимает, что будет, если Ольга решит пойти за своим сыном? Понимает она, что она способна? "Это ты о чём?" подозрительно сошёлся Егор. "Мой запрос? Ты запретил мне приезжать в Баграт?" Все дружно проигнорировали его. Так взрослые не обращают внимания на приставочного ребёнка. Готов поверить, что это ошибка рядового оператора, чья-то нерадивость. Но тогда докажите мне это. Вот скажи Абу, насколько это возможно без вмешательства кого-то из нас. Не кипите, Сесь, Владислав Арнольдович. Миронов яростно запыхтел трубкой, спускаясь с помоста. Вот ты зачем сейчас спрашиваешь, что и так знаешь? Ты ведь верно заметил, без вмешательства кого-нибудь из нас, всех нас. Он так выделил это нас, что даже я с сомнением взглянул на себя, на свои руки, точно ожидая увидеть в них ручку и визовый бланк Нади Горо Богданова. Из каморки высынулся Арка, утвердительно заверещал. Абу Салам встал, элегантным жестом оправил брюки и шагнул вперед. Понимаешь, в чём дело, Влад? Ты такой врываешься к нам, обвиняешь всех и при этом как бы вне подозрений. Но ведь ты точно так же мог подтвердить разрешение, полномочий да и возможности у тебя побольше нашего. Так почему мы сейчас должны оправдываться, а ты судить? Мне кажется, что это немного несправедливо. Несх прах ветхливо. просипел Арха тяжело выдавливая человеческую речь. Его скрюченная фигурка маячила справа от охранителя. Шупальца на рыле нервно шевелились. Черные когти пощелкивали друг о друга, как клавиши печатной машинки. Более того, ты ведь не хуже нас знаешь, что Ольга Богданова уже в Баграде. В пахнущей вишне дымовой завесе проступили болотного цвета глаза под седыми бровями. Прибыла сегодня утром. Есть приказ за твоей подписью. Как в Баграде? Я ничего. Какой еще приказ? Ольга здесь? Это как вообще? Слова главы выбили меня из колеи. Я пытался говорить внятно, но получалось какую-то сумбур из обрывков мыслей и незаконченных вопросов. А дым окружил яс голова. Клёк атархи пилил мозг тупой ножовкой. Усмешка Абу Салама летала в воздухе, как улыбка чеширского кота. Мир припустился вскачь, и меня затошнило. Это что же получается? Всё это время я сам? Прекратите! Я вздрогнул от этого голоса, властного, пульсирующего в хрямешной белёсой дымке. Егор выступил вперёд, сжав кулаки. За одну секунду из подростка, пусть крепкого и избитого, он на моих глазах превратился в мужчину. Прекратите делать вид, что меня здесь нет, сквозь стиснутые зубы прошепял он. С жужжам голосом, голосом существа из моего предрассветного сна, он вырвал меня из дурмана. Остекленевшим взглядом я обвёл комнату и понял, что не могу держать в поле зрения всех троих одновременно. Глубоким вдохом, собрав всю дрянь в лёгких, я на выдохе очистил отравленный организм. В голове прояснилось и стало жутко. Почему? Почему я решил, что предатель один? Но как я мог понять, что зараза уже расползлась, поражая всех, до кого смогла дотянуться? Чёрта в беззубые со своими туманными предсказаниями. Ну, попытаться стоило, голосом Абусалама сказал Миронов. Дым рассеялся, являя бескровное лицо с закатившимся глазом и ошмётками мяса там, где ещё недавно были губы. Лисий дым сжёг плоть. Безжизненные пальцы разжались, роняя трубку. Следом за ней, подогнув колени, на пол мешком упало мёртвое тело. "Ты ведь не станешь прикрываться мальчишкой?" вопросительно выгнул бровь Абу Салам. Вместо ответа я схватил Егора за плечо и толкнул себе за спину. "Спасибо", улыбнулся хранитель и хлестнул меня цепью тьюти. Абос юности был приверженцем скандинавской школы. Заклятия о большой разрушительной мощи, не требующие долгой настройки, буквально созданные для битвы. Входя в зал, я чувствовал, что драки не избежать. Готовился к загаде, и всё же ослабленный лисьим дымом, удар отразил с трудом. Заверчил арха без выкрутасов ударил меня подземным огнём три раза подряд. Маленький поганец всегда был сильнее, чем казался. Он бы смел меня прожёг в моём баку дуру размером с дыню, а потом бы меня прикончил Абу Салам, но рядом стоял Егор. Я не сразу понял, что случилось. Взрывная волна отбросила меня в сторону. Лишь упав между креслами, я увидел золотое мерцание Анкила. Рефлексы у Егора оказались что надо, и край его защиты укрыл и меня. Биться лёжа на спине неудобно. Потому мою плеть Саваофа Абу Салам без труда увёл в потолок. Здание задрожало, сверху посыпался гипсокартон, плитка и светильники. Сквозь дыру в перекрытии удивленно заглянуло весеннее солнце. Мы бились насмерть, не жалея сил. Слишком уж хорошо знали пределы друг друга. Егор, ложись! заорал я. Порой простые решения самые действенные. Я мысленно подхватил поваленные кресла, швыряя их в карлика. Сил хватило всего на пять штук, но на середине пути они встретились с огненным шаром Архи и рвануло так, что задрожали окна. Мне полошмя прилетело в лицо оторванной металлической ножкой, зато остальное досталось Абу Саламу. Он вскрикнул, схвативший из-за торчащий из бедра обломок, но все же нашел в себе силы ударить молотом Тора. Какое как выставленное гида треснуло под массой невидимого оружия. Чувствуя, как крошатся мои ребра, я завыл от боли. Организм лотал себя так быстро, как только мог, а молот все гвоздил и гвоздил, разбивая мои щиты один за другим. Корчась на полу, как разрубленный лопатой червяк, я видел, как поднимает скрюченные лапы Арха, направляя в меня шар подземного огня. Эта атака должна была прикончить меня. Но ещё раньше я увидел, как Егор, швыряя активированный анкил под ноги карлику. Подземный огонь взорвался прямо перед воинственно встопорщенными щупальцами. Безглазая рыла обуглилась, и архи без единого звука рухнул на спину. Абу Салам в его сторону даже не глянул, продолжая с нистовой злобой вминать меня в пол. Он понимал, что не выстоит со мной один на один и торопился закончить начатое. Я поймал момент между ударами, сбросил щит и от души зарядил в него чистой энергии. На большее моей концентрации сейчас не хватало. Бессмысленное тело перевернулось в воздухе и расплоталось на столе, сбив на пол микрофоны и бутылки с минералкой. Цепляясь за стулья, я кое-как поднялся на ноги. Подбежал Егор, а Шалила, озираясь, подставил плечо. Опираясь на него, как на костыль, я заковылял к поверженному охраннику добить пaskудника, пока ещё могу. Сперва убью, а разговаривать будем потом. Вопреки всяобшему убеждению, мёртвые говорят куда охотнее живых. Вся схватка едва ли заняла больше 2 минут, но накачанному адреналином мозгу казалось, что прошло не меньше часа. Сквозь звон в ушах проталкивались испуганные голоса, крики и ругань. Хрустнул выбитый замок. И на пороге, обводя зал бесстрастными глазами, застыл Фёдор Степанович. За ним, нервно гудя, маячило человеческое море. Я с тоской поглядел на распластанного охранника, затем на его пса. Сращивая кости, стягивая раны, тело ослабело, стремительно сжигая энергию. Нет, не одолею не в этом состоянии. Егор всё ещё поддерживал меня под руку. Держись за меня крепко. Ватным голосом велел я невероятным усилием воли вышибая панорамное стекло. На сленге Омов такой прыжок называется кузнечик. Когда Влada и Егор, пугая редких прохожих, перебежали площади и потерялись во дворах, охранитель пришел в себя, Абу Салам сел на столе прямой как палка. Дорогой костюм превратился в ворох лохмотьев. На лепной скуле наливался лиловый синяк. Абу Салам щелкнул пальцами, мысленно веляя охранителю очистить помещение. После того, как Федор Степанович вытолкал зевака из зала и закрыл дверь, Абу Салам спрыгнул на пол, хромая, подошел к неподвижному казначею, арха вцепился в протянутую руку черной колышней и, шатаясь, встал на ноги. Охранитель погладил его обожженную голову. Все хорошо, дружок, мы их ведем.